Вопрос 150 -й. Верно ли, что клитор иногда называют словом «похотник», и это якобы научный термин? Встречаются два клитора, разговаривают. Говорят, ты стал совсем фригидным. Кто говорит? Да злые языки. Из подслушанных разговоров. Да, ибо в переводе с латинского «клиторис», «клиторидо» обозначает «щекотать», «похотник». Клитор у женщин это как бы рудиментарный остаток мужского полового члена. Максимального размера клитор достигает после 25-летнего возраста.